керамисты и кулинары. С утра я брожу по извилистой улочке Киото, спускающейся по склону от храма Комидзу. На ней теснится множество гончарин и лавочек, торгующих керамикой. Здесь рождается слава того вида фарфора, который именуется керамикой Комидзу. Я брожу керамикой,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 книг «Пагода мавзолей Сёгуна в Токугава в Нико» описывается как шедевр японского зодчества. Этот храм, построенный в XVII веке, громоздок, пестр, пожалуй, даже криклив, а сила японского искусства в его необычайной простоте, наготе, в пренебрежении ненужными подробностями в понимании материала, который подается незамаскированным, скажу больше, в лирическом взволнованном подходе к материалу. В Никко можно найти множество искусных деталей, но искусность еще не означает искусство. Это, если угодно, японская барокко. Достаточно сравнить мавзолей в Никко с Пагадай Хорюдзи в паре с более поздними дворцами Киото,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 кистью руки. Это, так сказать, каллиграфическое достоинство и придает прелесть самому простому неотделанному японскому рисунку. Чемберлен, Англия. Вся Япония. 1894 год. В вопросах вкуса японцы очень просты и превыше всего ценят естественность,